Глава пятнадцатая. Настолько тяжелого похмелья мне не доводилось переживать уже давным-давно. Я, как обычно, в такие моменты помнила все очень смутно. Когда пыталась пошевелиться, в мой мозг впивались гарпуны острой боли. Открой я глаза, меня определенно вырвало бы. Желудок сводило при одной мысли о движении. Но я знала, что должна подняться. Кроме всего прочего, меня ужасно знобило. Холод пронизывал все тело. Я была не в состоянии унять дрожь и страстно желала укрыться еще одним одеялом. Я села, не раскрывая глаз. Боль в голове была настолько невыносимой, что я отрыгнула немного желчи, наклонила лицо к коленям и подождала, пока не станет чуть легче. Затем, все еще с закрытыми глазами, выплюнула желчь в правую руку, а левой вцепилась в одеяло. Только в этот момент, трясясь в знобе, Я осознала, что нахожусь вовсе не в своей кровати. Под моей рукой было не одеяло, а ветки и листья. Забыв о боли, я распахнула глаза. Я сидела в лесу, в мокрой одежде, покрытая грязью. Сильно пахло землей и тем, что вскоре должно было тоже превратиться в землю. Надо мной на фоне черного бархатного неба, усыпанного миллионами звезд, висели переплетенные друг с другом ветви деревьев, похожие на лапы паука. Их покрывала густая листва. Моя память заработала. Гроза, ворота, дорога. Я не пила вчера. Но почему я здесь лежу? Я провела рукой по затылку, и нащупала шишку. Здорово, мелькнуло в голове. Второй раз за неделю хорошенько получила. Прямо как настоящий боксер. Но каким образом я заработала эту шишку? Споткнулась и упала? Или меня долбануло падающим деревом? Гроза ведь была не нешуточной. Я осмотрелась вокруг, однако поваленных деревьев не увидела. Я ничего не могла вспомнить, да и не очень-то этого хотела, мечтая только об одном — поскорее уйти отсюда. Перебарывая тошноту, я нашла фонарик, наполовину утопший в грязи, вытерла его и включила. Как ни странно, он заработал. На дрожащих ногах я поднялась, и ослепленная россыпью искр в голове прижалась к ближайшему дереву. Рот мой наполнился горечью, а в мозгу возникла очередная вереница вопросов. Когда я ела в последний раз? Вчера вечером? Сегодня вечером? Какой сейчас час? Как долго я здесь пролежала? Гроза закончилась, и на небе появились звезды. Было холодно. Это все, что я знала. Когда желудок немного успокоился, я медленно выпрямилась и посветила вокруг фонариком. В памяти неожиданно возникла отчетливая картинка. Пакет. С воспоминанием о нем пришел приступ удушающего страха. Я крепче сжала в руке фонарик и резко обернулась, проверяя, не стоит ли кто у меня за спиной. Где пакет? Я медленно поворачивала голову назад. Я помнила, что он был здесь, но на земле не замечала. В голове стучало, горло сдавливало тошнота. Но в желудке ничего уже не было, и я мучилась, то и дело вновь прислоняясь к дереву, вытирая с глаз слезы боли. Почувствовав небольшое облегчение, я принялась искать пакет. Он лежал в футах в десяти от меня. Я вся тряслась, и луч фонаря прыгал по пластиковой поверхности. Пакет был таким же, каким запечатлелся в моей памяти, только теперь больше выступал из размытой земли. Его окружала вода, в складках блестели лужицы. Не в состоянии что-либо сделать, я просто уставилась на ужасную находку. Я знала, что ее следует обработать с соблюдением всех правил, но боялась, что до приезда спецгруппы кто-нибудь унесет пакет. От беспомощности хотелось кричать. «Отличная мысль, Бреннан!» – издевательски произнес мой внутренний голос. «Пореви! Может, кто-нибудь придет и спасет тебя?» Я стояла, трясясь от холода, боли и страха, пытаясь заставить мозг трезво работать, но он не желал даже слушать меня. Тогда я внимательно осмотрела место, запоминая приметы, и двинулась прочь из леса. По крайней мере, я надеялась, что выберусь, хоть и не знала, как пришла сюда. Дорога назад напрочь стерлась из памяти. Фонарик без предупреждения погас. Очутившись во тьме, разбавленной лишь сиянием звезд, я трясла его и проклинала, но это не помогло. Черт! Я прислушалась, пытаясь уловить какой-нибудь звук. «Ничего!» кроме стрекотания сверчков. Всматриваясь во мрак, чтобы не врезаться в дерево, я пошла, куда глаза глядят. Невидимые ветки дергали меня за волосы, вьюны путались под ногами. Лес сгущался. Чутье подсказывало мне, что я иду не в ту сторону. Я как раз решала, куда свернуть, когда твердая почва под ногами вдруг исчезла. Я полетела вниз и приземлилась на ладони и одно колено. Фонарик выскочил из рук, и, ударившись о землю впереди меня, вдруг вновь заработал. Меня осветило его желтым светом. Я взглянула вниз и увидела, что нахожусь в каком-то углублении. Ощущая, как сердце колотится где-то в горле, я выкарабкалась наверх, боком, как краб на пляже, подползла к фонарику и посветила им туда, куда только что упала. Это был небольшой свежевырытый кратер, почему-то напомнивший мне не затянувшуюся рану. По периметру его обрамляла земля, на противоположной стороне возвышался земляной холмик. Я посветила фонарем внутрь кратера. Глубина фута три, ширина около двух. Упав в него, я уперлась ногой в один из краев, и земля с поверхности сыпалась на дно. «Как орехи из коробки», — подумала я. Я уставилась на почву, образовавшую в углублении небольшую кучку. Что-то было не так. Догадка пришла тут же. Земля здесь была относительно сухой. Даже мой воспаленный мозг мог определить это несоответствие и сделать элементарный вывод — Яму либо чем-либо накрывали во время дождя, либо вырыли после того, как он закончился. Меня бросило в дрожь. Я скрестила руки на груди, чтобы хоть немного согреться в послегрозовой прохладе. Теплее мне не стало, а луч фонаря скользнул в сторону. Я разогнула руку и вновь направила луч на углубление в земле. Кому понадобилось? В голове моей только сейчас возник закономерный вопрос, и желудок в ответ резко сократился. Кто? Кто приходил сюда, чтобы вырыть или очистить яму? И где этот человек? Резким движением я осветила пространство вокруг себя. Голову пронзила вспышка боли, а сердце заколотилось в три раза быстрее. Не знаю, кого я собиралась увидеть. Нормана Бейтса с его мамашей, Ганнибала Лектора, Джорджа Бернса в бейсбольной кепке. Вокруг меня не было никого, кроме деревьев, вьюнов и темноты, освещенной звездами. Что я увидела в дрожащем сиянии фонаря, так это дорогу. Тут в голову мне пришла одна идея. Я вернулась назад к пакету и ногой нагребла на него сучьев и листвы. Человек, принесший сюда пакет, естественно, найдет его и под этим импровизированным покрывалом, но оно укроет мою находку от взглядов посторонних людей. Удовлетворенная, я достала из кармана банку со средством против насекомых. Поставила ее на одну из толстых веток в качестве опознавательного знака. и вновь пошла по тропе, отгибая в юные ветки. Ноги мои почти не гнулись, словно налитые свинцом, и я двигалась очень медленно. В месте соединения тропы с дорогой я повесила на ветке обе перчатки и побрела к воротам. Я чувствовала себя настолько уставшей, что казалось, вот-вот упаду. Я знала, что скоро полностью потеряю силы и хотела к тому моменту находиться где-нибудь вдали от этого жуткого места». Моя старенькая Мазда стояла там, где я ее оставила. Я пересекла улицу по направлению к машине, стараясь не думать о том, что кто-то может поджидать меня в ней. На ходу я принялась ощупывать карманы в поисках ключей, а, найдя их, мысленно выругала себя за то, что ношу так много в одной связке. Дрожа от страха, я приблизилась к Мазде, выбрала нужный ключ, открыла дверцу и почти без чувств рухнула на водительское сиденье. Я страшно хотела спать, поскорее забыть о только что происшедших событиях, но сознавала, что должна побороть в себе это желание. Кто-то мог до сих пор находиться поблизости, следить за мной, строить планы. Если задержусь здесь еще хоть на секунду, подумала я, упорно разлепляя глаза, то допущу непоправимую ошибку. Перед глазами вновь возник образ Джорджа Бернса. В моих ушах прозвучали его слова. Меня всегда привлекало будущее. Я намереваюсь провести в нем остаток своей жизни. Я расправила плечи и почувствовала очередной приступ безумной головной боли. «Если тебе хочется попасть в будущее, Бреннон, сматывайся отсюда как можно скорее», — произнесла я вслух. В закрытом пространстве мой голос прозвучал довольно отчетливо. Это помогло мне сориентироваться в реальности. Я завела мотор... И на экранчике передо мной высветились зеленые цифры, 2.15. Во сколько же я выехала из дому? Все еще дрожа, я включила печку, хотя в том, что она поможет, сильно сомневалась. А зноб, который я ощущала, лишь частично был вызван ветром и ночной свежестью. Более мощный холод сидел в моей душе, а от него при помощи печки не отделаться. Не оглядываясь, я тронулась с места. Я еще и еще покрывала грудь ароматной мыльной пеной, надеясь, что она поможет быстрее отделаться от впечатлений безумной ночи. Подставляла лицо и тело под тонкие струи теплого душа двадцать минут, пытаясь согреться и заглушить голоса в голове. Тепло, пар и запах жасмина должны были подарить расслабление, хотя бы частично снять напряжение и боль. Но ничего подобного не происходило. Я в кошмарном состоянии постоянно ждала звонка. Звонка от Раина. Чтобы не пропустить его, я принесла в ванную телефон. Я позвонила дежурной диспетчерше сразу, как только вернулась домой, не успев снять мокрую одежду. Она разговаривала со мной неохотно. Беспокоить детектива посреди ночи ей ужасно не хотелось. Дать домашний телефон Раина на отрез отказалась. А листок с номером, который он сам мне вручил, я оставила на работе. Трясясь посреди гостиной, все еще изнывая от головной боли и тошноты, я объяснилась диспетчершей довольно жестко, решив, что завтра извинюсь перед ней. Это подействовало. С тех пор прошло уже полчаса. Под мокрыми волосами шишка на затылке на ощупь походила на сваренное вкрутую яйцо и на малейшее прикосновение реагировала болью. Прежде чем залезть в душ, я провела самоосмотр, правилам которого была давно обучена. Исследовала зрачки, резко повернула голову вправо и влево, уколола руки и ноги, проверяя их на чувствительность. Все части моего тела вроде бы сидели на своих местах и исправно работали. Если я и перенесла сегодня ночью сотрясение мозга, то довольно незначительное. Я выключила воду и вылезла из ванны. Телефон молчал, словно покойник. «Черт!» — выругалась я. «Где он?» Вытершись, я укуталась в старенький плюшевый халат. Обернула голову полотенцем и проверила автоответчик. Красный не горел. Я проверила, не сломался ли телефон, поднесла трубку куху. Естественно, он не сломался. Просто я безумно волновалась. Я прошла в гостиную, положила телефон на кофейный столик и прилегла на диван, намереваясь передохнуть всего несколько минут, а потом пойти на кухню и чего-нибудь съесть». Но ну, а напряжения, и напряжение, и усталость, и головная боль тут же слились в единую волну и накрыли меня с головой. Я погрузилась в глубокий и неспокойный сон. Я стояла у ограды, наблюдая сквозь нее, как какой-то человек огромной лопатой копает яму. Когда плоскость лопаты взмывала вверх, я видела вцепившихся в нее крыс. Крысы серым шевелящимся ковром покрывали всю землю. Приходилось то и дело пинками отшвыривать их. Человек с лопатой стоял в тени, и я долго не могла понять, кто это. А потом он повернулся и поманил меня рукой. Я мгновенно его узнала. Это был Пит. Я видела, что его губы двигаются, однако не слышала ни единого слова. Неожиданно рот Пита стал превращаться в черный, ровный, с каждой секундой увеличивающийся круг. Его черты растворились в этом круге, а лицо обернулось ужасающей клоунской маской. По моим ступням побежали крысы. Одна тащила голову и забыла Ганьон, вцепившись зубами в ее волосы. Я попыталась уйти, но ноги отказывались слушаться. Меня окружала жидкая грязь. Я посмотрела наверх и увидела смотрящих мне в глаза откуда-то сверху шарбонные кладели. Я хотела что-то сказать тщетно. Слова как будто застряли в горле. Я протянула к ним руки, но ни шарбон ни кладель не обратили на меня никакого внимания. Я увидела, что к детективам приближается третий человек в длинной мантии и странной шапке. Он взглянул на меня и спросил, разрешено ли мне здесь находиться. Я хотела ответить, но была не в силах выдавить из звука. Человек сказал, что я на территории церкви и должна ее покинуть, что только церковнослужители имеют право входить в ворота. Полы его сутаны развивались на ветру, и я боялась, что его шапка упадет в могилу. Он одной рукой удерживал сутану, В другой у него был сотовый телефон. Телефон зазвонил, но человек не ответил. Телефон звонил и звонил, звонил и звонил. Точно так же, как телефон на моем кофейном столике, который в конце концов выдернул меня из сна. Промычала я сонно, взяв трубку. «Бреннон?» «Англофон», — говорит жестко, кто-то знакомый. «Я старательно пыталась привести в порядок свой все еще дремлющий мозг. Да?» Я взглянула на руку, часов на ней не было. «Это Райан. Надеюсь, не произошло ничего страшного?» «Который сейчас час. Я понятия не имела, как долго проспала. Наверное, старею». «Четыре «Секундочку». Я положила трубку на стол, прошла в ванную, умыла лицо холодной водой, спела куплет из пьяного моряка и на ходу, по новой обвязывая полотенцем голову, вернулась на прежнее место». Мне не хотелось приводить Райана в еще большее раздражение, заставляя ждать. Но еще меньше я желала разговаривать с ним не и сбивчиво. Вот я и решила на минуту отлучиться и, так сказать, подстегнуть себя, чтобы прийти в форму. «Алло, я здесь, простите. У вас кто-то только что пел?» «Сегодня вечером я ездила в Сен-Ламбер», — начала я. Следовало рассказать ему о самом главном. Вдаваться в подробности в пятом часу утра не стоило. «Нашла то место, которое на карте Сен-Джака обозначено Третий Икс. Это на заброшенной территории какой-то церкви». «Вы будете меня в четыре утра, чтобы сообщить только об этом?» «Там я обнаружила труп, сильно разложившийся, судя по запаху, возможно, уже скелет. Мы должны отправиться туда прямо сейчас, пока кто-нибудь не споткнулся об него или пока им не полакомились собаки из соседних районов». Я перевела дыхание, ожидая реакции Райана. «Вы что, чокнулись, черт пути?» Я не знала, почему он решил, что я чокнулась, потому что сказала, что нашла труп или из-за того, что одна ездила в Сен-Ламбер. Второй меня само удивляло, поэтому я постаралась особо сей факт не подчеркивать. «Я отлично знаю, как пахнут останки, ошибки быть не может». Последовала продолжительная пауза. «Труп лежал на поверхности или был засыпан землей?» «Был засыпан землей, но не полностью». Уверены, что наткнулись не на старое кладбище. Тело в полиэтиленовом пакете, как тело Ганьон и Тротье. Напоминать ему об этом не было необходимости. Черт! Раздалось чирканье спички, затем глубокий выдох. Райан закурил. Поедем туда сейчас? Еще чего? Я услышала, как он делает затяжку. И что значит «поедем»? Вы у нас нечто вроде свободного художника, Бреннер, что лично на меня особого впечатления не производит. Ладель может сколь угодно долго терпеть ваше наплевательское к нему отношение. От меня же не ждите подобного. В следующий раз, когда опять воспылаете желанием повеселиться на месте преступления, будьте добры сначала осведомиться, хочет ли кто-нибудь из отдела убийств с вами связываться. Я не ожидала услышать от Райана слов благодарности, но и не предполагала, что он ответит настолько враждебно. Во мне начала закипать ярость, от чего боль в моей голове вновь усилилась. Спасибо, что связались со мной так оперативно, выпалила я. М. Где вы находитесь? Если бы я соображала не так туго, никогда бы не задала этого вопроса. подруги. Отлично, Бреннан, подумала я. Неудивительно, что ты так зол. По-моему, там сегодня кто-то был. Что? Когда я рассматривала пакет с трупом, услышала какой-то звук. Через мгновение меня ударили по голове, и я отключилась. «Происходило это все во время грозы, поэтому я не могу быть уверена, что...» «Вы ранены?» «Нет. Последовала еще одна пауза. Я будто слышала, как он перелистывает страницы своего мозга». «Сейчас распоряжусь, чтобы на это место отправили охрану, а утром сам поеду туда вместе со следственно-оперативной группой. Собаки нам понадобятся?» «Я увидела только один пакет, но их там может быть и больше. Кстати, мне на глаза попалась какая-то яма в земле, по всей вероятности свежая». Думаю, собаки пригодятся. Я подождала ответа. Ответа не последовало. В котором часу вы за мной заедете? Я не собираюсь за вами заезжать, Бреннан. Тут у нас не она написала убийство, а реальные преступления, расследованием которых занимаются специалисты. Я вскипела. В висках громко стучала, а где-то между ними в глубине мозга появилось небольшое горячее облако. «А кто сказал, заполните дыры?» выкрикнула я. «Не вы ли, Райан?» Я поеду с вами и точка. Я знаю дорогу. К тому же костями в любом случае буду заниматься я. Райан молчал так долго, что я подумала, что он бросил трубку. Я ждала. Заеду за вами в восемь. Буду готова. Бреннон, Что? Наденьте на голову защитный шлем. Он положил трубку.